Глава одиннадцатая. Скромный подарок. Часть первая. Я, наверное, уже в десятый раз проверял свой небольшой, но нафаршированный по самое не могу рюкзак. Там было все то, что должно быть у путешественника в личной поклаже. Пара простейших бытовых артефактов, свиток запечатанным в нем двойным заклинанием исцеления ранга эксперта», некоторые суммы денег, документы, о существовании которых в этом мире я даже не вспоминал, и еще внушительная куча всякой всячины от спичек до питательных, но несъедобных пластинок сомнительного внешнего вида. Отправлялись в дорогу мы завтра ранним утром, вместе с караваном, путь которого частично совпадал с нашим. С одной стороны, в такой компании мы проведем аж две недели, а с другой не преодолеем и пятой части пути. Несомненным плюсом совместного с торговцами путешествия было то, что я смогу тренироваться по наставлениям системы, отвлекаясь только на сон и еду. Аудиторией будет все вокруг дороги, а наставником сконцентрированное знание самого мира. Залия, к слову, тоже отправляется вместе с нами, чтобы, находясь под присмотром взрослых, с гарантией успеть прибыть в ри к третьему месяцу лета. Сейчас, между прочим, начало марта, а погода уже вполне себе. Что же, до напрасной траты времени на общение, то этого самого времени у нас будет мало. Потому что правила, уставы и всякие там нужности, без которых в Академию лучше не соваться, сами себя не выучат. Ну а к месту назначения, по предварительным прикидкам, мы должны добраться к середине концу июля. Так что до поступления девушки в Академию даже останется приличный запас по времени. Золан, спускайся. Попрощайся с Лиллиан. Отложив рюкзак и поспешно поднявшись с пола, я спустился в прихожую, где стояла мама, Лиллиан и Гертард с мастей. Семейство лосов, отправляя дочь на долгую учебу в другой регион не маленькой страны, решила что просто ждать залью в течение десятка лет слишком нерационально. А тут, как по заказу, есть девочка, которой нужна семья. Так как лосы официально были людьми, проблем с удочерением Лиллиан не возникло. Единственным минусом оказалось то, что она заметно расстроилась, узнав, что я уезжаю. Но новые игрушки с книгами и яркими впечатлениями от прогулок с будущими родителями вытеснили все плохое, как это и должно быть в случае с нормальным ребенком. Пока, Золан, пока, Лиллиан. «Хорошо учись, ладно? Да!» Ни слова спокойным тоном. По правде говорят, одного лишь нахождения рядом с этой гиперактивной малявкой в течение всего одного дня можно было основательно поехать кукухой. До того шумной и громкой она была. Но провода затянувшиеся где-то на четверть часа, подошли к концу. И дверь за обретшим семью ребенком захлопнулась. Беспокоился ли я за лилиан В какой-то мере да. Но не потому, что ее родителями стали лоссы Многим людям стоит поучиться адекватности у этих демонов таких похожих друг на друга, но сумевших найти общий язык. Они точно дадут малышке хорошее образование и окружат ее любовью, чего я бы не смог обеспечить при всем желании. Дети. Я их не не люблю, но считаю их воспитание слишком большой ответственностью, чтобы подходить к этому спустя рукава. Знакомы мне примеры, где взрослые люди хотели как лучше, а получалось как всегда. Плохо, то бишь. Итак, что теперь? Со своими вещами я разобрался. В который уже раз. Проверь снова. Может, хватит хватит о, -о, -о. Взгляд зацепился за конверт, сиротливо валяющийся рядом с опустошенным трюмо. Потоком ветра подтянув его к себе, я бегло пробежался по тексту и не поверил своим глазам. В графе «Отправитель» значилось имя человека, похороненного почти две недели назад. Голосовер Лестри. Маг, крестоносец второго ранга и мой учитель. И он, судя по указанной дате отправления, оставил это письмо за несколько дней до своей кончины. При этом датой отправления значился вчерашний день. А причиной такой задержки отдельное завещание обязывающая кого-то доставить мне это письмо через 10 дней после его голосовера смерти. Правда, с вручением лично в руки у тех, кому учитель доверил доставку, не задалось. Но хоть сам конверт оказался нетронутым. Пап! «Это от учителя?» «Что?» в дрожь в пальцах, я распечатал конверт и достал оттуда письмо, принявшись жадно вчитываться в аккуратные строки. Даже в таком состоянии Глассовер не растерял способности к каллиграфическому почерку, умению мне так и не давшемуся. Вот руны я чертить мог, а буквы нет. Моему дорогому и последнему ученику Золану. Если ты читаешь это, то я должно быть уже мертв, а мои друзья из Великой Церкви покинули город. Знаешь ли ты, что в молодости я не только служил церкви, но и был крестоносцем? Теперь точно знаешь. Ответы на возникшие только что вопросы тебе даст труд короля меча Фордри Кастерангши, человека, проделывавшего такой же путь, что и я. А теперь я хочу рассказать о том, для чего мною было оставлено это письмо. Среди многих моих учеников Тейзолан оказался особенным. Быстро переняв все, что я мог тебе дать, ты продолжил развиваться, с огнем в глазах, изучая магическое искусство. Это твое упорное стремление поразило меня. И я, тщательно все обдумав, решил оставить тебе один предмет, который обязательно пригодится, какой бы путь ты ни избрал. Защищать свою жизнь приходится и авантюристу, и мастеровому, и отшельнику. И для этого мой тебе подарок должен прекрасно подойти. Надеюсь, ты помнишь о крестах на холме, про которые я тебе рассказывал, ведь именно там, под вторым крестом из белого мрамора, я оставил твой подарок. Тебе обязательно понравится, на том заканчиваю письмо. И благословляю тебя, мой лучший ученик. «Прости, учитель, прости за то, что я подумал, будто ты мне никогда не доверял. «Папа, мне нужно за город, срочно, но я думаю ненадолго». Я помнил тот холм с крестами. Помнил и то, как я к нему отнесся поначалу. Как посчитал бесполезным знание о примечательном месте, о котором ты не должен забыть. Теперь-то понятно, чего в нем такого важного. Но подарок от учителя? Что это будет? Книга? Скорее всего, она. Голосовер всегда любил книги, уделяя чтению много времени. Меня к литературе приучать не пришлось, так как тогда я хватался за любую бумажку с текстом, а полноценные тома проглатывал, словно заправский книжный червь. Но я уверен, что учитель сумел бы привить любовь к чтению даже самому бездарному идиоту из всех ныне живущих. И что там? Последний подарок учителя мне, его лучшему ученику. Показывать письмо отцу я не собирался, посчитав, что Глассовер этого не хотел бы. Иначе письмо было бы на имена родителей, а не на моё с печатью в личные руки. Можно? Только если ненадолго. Письмо почитать не дашь? Нет. Повинуясь моей воли призванный огонь обратил бумагу в ничто. Так будет лучше. Хмыкнув, отец отступил в сторону, освобождая дорогу в прихожую. «Иди уж, лучший ученик!» ЧАСТЬ ВТОРАЯ Времени у меня оставалось совсем немного, близился вечер, а от меня еще требовалась кое-какая помощь в сборах. Из-за этого медлить я не стал, и сменив одежду на ту, что попроще, вылетел в сторону тех самых крестов на холме, расположившихся в получасе полета от Рокстоуна. Вроде и немного, но лес и единственное болото на сотню километров вокруг для простого человека превращали прямой путь в нечто нереальное. А если делать крюк, то пешком сие путешествие могло растянуться на весь день в одну сторону. Весьма забавно, что окрестовало так знали практически все, но лично там бывали считанные единицы. На то намекали и заросшие тропы, тянущиеся от креста к кресту, и их общий пошарпанный внешний вид. «Памятники? Не смешите. Даже за удаленными мемориалами ухаживают лучше». Сделав три круга над холмами, перемежающимися с каменными проплешинами, и как следует все осмотрев, я пошел на снижение, решив для начала хотя бы ознакомиться с достопримечательностями как следует. Учитель, конечно, рассказывал об этом месте просто для того, чтобы я о нем помнил на такой случай. Но нельзя сказать, что нотки восхищения в его словах были неискренними. Значит, что-то его все-таки привлекло, что из себя представляет, Эти кресты, высокие, вырубленные из самых разных видов камней, от обычного булыжника до обсидиана, они выглядели, ну, как кресты. Да, палка, палка, вот и крестик. Большой, тонны полторы весом и реально монолитный. Ни надписей, ничего-то еще мне обнаружить не удалось и за 40 минут внимательного разглядывания этих валунов. То ли я ничего не понимаю в искусстве, то ли учитель таким образом надо мной тонко посмеялся. Но шутки шутками, а оставленную голосовером книжку надо все-таки рассказать пать. Второй крест из белого мрамора. Посчитал я их, встав лицом на север, так как положено ориентироваться на местности, но под вторым крестом мне не удалось обнаружить ни намека на что-то закопанное, хотя я и углубился на 2 метра в сырую почву. Сам крест, между прочим, был закопан еще глубже, но рыть до него... Да, я и правда дурак. Закопав яму и почистив себя от грязи, прочитал простенькое предназначенное для поиска в почве заклинание, но и оно не дало результатов. Засомневавшись в собственном интеллекте аналогичным образом удостоверился в том, что ни под одним из 11 крестов ничего нет. Мне понравится, да? Загадка это что ли? Буквально под вторым крестом из белого мрамора. Так почему там ничего нет? Или под нужно понимать как-то иначе? вновь выпустил крылья, взлетел и сместился чуть в сторону от холмов, активировав полноценное физическое усиление и принявшись рассматривать раскинувшиеся внизу пейзажи. Так как зима закончилась совсем недавно, а весна только начала вступать в свои права, кое-где все еще виднелись белые проплешины снега. Лысые скелеты деревьев тоже практически не блокировали обзор, но ответа на, возможно, существующую только в моей голове загадку, все не было. Ну, в моем исполнении радиус земляной ищейки равен примерно 20% метрам. Так может, учитель зарыл подарок еще глубже? Он точно хотел мне что-то оставить, а не поиздеваться. Один за одним, нарезая круги вокруг холмов, я пытался высмотреть хоть какую-то подсказку, но за это время солнечный диск уже начал уверенно крениться к горизонту, погрузив заросший деревьями холм в мир теней. И в момент, когда у меня начало заканчиваться всякое терпение, я решил перекопать вообще весь этот холм, попробовав себя в роли крота, взгляд зацепился за очень гармоничную картину. Тени, а крестов сгруппированных в две группы по 4 и одну в 3 фактически превратились в три, но очень больших. «Если моя догадка окажется правдой, учитель, то вам определенно не светит стать сочинителем загадок. Хотя бы намекнул на тень, что ли?» Выждав еще немного и дождавшись момента, когда дальняя часть второй по счету тени разольется по белому камню, может и правда мрамор, но я далеко не геолог. Камень и камень. Я начал поиски практически сразу, обнаружив полость, в которой, к слову, вообще ничего не ощущалось. Вот просто пусто и все. Даже воздух в центре этой полости отсутствовал. А так быть, определенно не могло, так как любая пустота должна быть хоть чем-то заполнена. У нас тут чайник космос, а я не Роджер Янгелич у арахнидов отстреливать. Меня понесло, но не туда. Тут копать надо, чем я и занялся, стараясь особенно не уродовать рельеф. Оставлять яму мне совесть не позволит, так что все порушенное придется заделывать, тратя силы и время. И нет, тут надо не просто пихнуть внутрь подходящий по форме камень. Но вот, наконец, я добрался до полости, вытащив на поверхность «Говорил же, что книга, а засуну ее в специальное крепление за па... Чего?» Медленно переживая целый коктейль эмоций и строить десятки предположений, я вытащил из-за пазухи книгу, печати, обложка, текст на титульном листе, копия труда, написанного Соу Мариком, четвертом Илите и первым Палачом. Но я точно помнил, как еще с неделю назад убрал эту книгу в один из сундуков, решив начать чтение этого жизнеописания уже в релане. Между тем, эта книга со мной, оказавшаяся в одежде, которая должна быть постирана. Тут или у меня шиза, или кто-то из домашних решил, что книга должна быть у меня. Но в полете-то, да и во время работы я не чувствовал, чтобы она со мной была. А книга в полтора кило весом — это отнюдь не свиток, о котором можно забыть. Вот так тихо и незаметно подкрадывается северный пушной зверек. «Зачем ты мне здесь нужна, а?» Книга исчезла из моих рук, а я почувствовал, как в резерв вернулась крупица маны. Прямо как с крыльями. «Северный Серьезно, что ли? Проведя еще несколько экспериментов, я убедился, что книга каким-то образом стала частью меня наравне с крыльями, и первой мыслью стала вознесенная всевышнему хвала. крыши меня все-таки не оставила, а это значит, что жить можно. Следом я вспомнил, что рядом вот уже с минуту лежит подарок учителя, а потом не стал тянуть кота за самое дорогое, приступив к распаковке надежно упрятанный в артефактную не то ткань, не то нечто вроде мягкого металла книги. Но количество упаковки в В моих руках росло, книга уменьшалась. Сначала достигнув размера обычной книжки, после блокнота, а под конец, когда я наконец все размотал, в руках осталась маленькая плоская коробочка из серебра. И нет, меня не жгло, как клишированного демона, но базовые знания алхимии позволили мне быстро определить этот материал. Что забавно, именно серебро экранировало магию, от чего было намного ценнее золота. Его наносили на оружие и броню. Его использовали в тех частях артефактов, куда магия пасть не должна. Словом, применений было много. И то, что нечто в коробочке учитель спрятал и в серебре, и в явно непростой ткани, мне говорило о многом. Со звонким щелчком крышка коробки распахнулась, и моему взгляду предстал лежащий на алом бархате диск черного с бледно-голубыми прожилками цвета. Сами прожилки большую часть времени были незаметны, но время от времени их свечение образовывало символику клавана. Не церкви, а самого как бы бога, которому поклоняются лись люди Считалось, что смертные не имеют ни малейшего права использовать символ своего покровителя, и потому в обиход среди последователей этой религии вошли кресты. Да, одного из известных святых прошлого в этом мире тоже распяли. Надоел он демонам, вот те его и прикончили с особой жестокостью. Потому существование такого предмета, открыто демонстрирующего вписанный в круг треугольник без одной грани, перечеркнутой параллельной отсутствующему основанию линии, меня немало удивило. Церковники прознают, сожгут, и ты им вряд ли докажешь, что ты эту безделушку просто на земле нашел. В общем, я бы поострегся дарить такое даже худшему из своих учеников если, конечно, у предмета нет какой-то особой функции. Немного потыкав диск пальцами, я перешел на следующую стадию, став теперь уже активно его ощупывать в поисках активатора или чего-то, что поможет разобраться с возможностями полученного предмета. Ведь если и смотреть, то лучше все-таки здесь, подальше от города. Вряд ли простой подстаканник с подсветкой, так как даже голосовер со всеми своими странностями не стал бы так издеваться над бедным маленьким демоном. Но физических органов управления обнаружить не удалось. Так что я быстро перешел к попыткам как-то воздействовать на артефакт маной, подаваемый через руки. Вот ниточка силы цепляется за диск. Вот тот жадно подхватывает ее. И... УСПЕХ! моя сила начала плавно перетекать в предмет, очертания того поплыли. Слегка увеличив напор, мне удалось зайти дальше, позволив диску стать прямоугольной палкой, но тут я уже наткнулся на физическую невозможность подать больше силы через руки. Немного подождав, решил подключить к делу и крылья тоже, и вот тогда невнятной формы кусок металла окончательно превратился в сомнительного внешнего вида меч. Во-первых, лезвие для меня было слишком длинным, почти полтора метра длиной. Таким оружием, орудовать может только взрослый человек, а я со своим телом пролетают даже с учетом физического усиления. Во-вторых, что само лезвие, что гарда, все было покрыто церковными узорами, которые использовать могут только те же церковные служители. Ну и в-третьих, я самую капельку маг, и напирать на изучение железомахания не планировал. Да, Целестия весьма недурственно орудовало воплощенным оружием, но придать хоть сколько-то сил маг может лишь оружию из пластичного адамантина, являющегося редким и довольно дорогим металлом. Учитель говорил, что обычный одноручный меч из такого материала будет стоить миллионов так сорок эфир, при весе в 200 граммов. А металл этот был весьма легким, но накопить такую сумму просто, чтобы начать тренироваться, светит только реально бессмертным ребятам или детям правителей величайших империй мира. В любом случае, это слишком дорого для оружия, которое можно стащить или забрать с трупа. Многие организации с большим удовольствием опрокинут даже очень сильного мага, лишь бы поживиться таким артефактом. Но самая капелька наивной веры заставила меня взять меч в руки и, потыков им в камень, неплохо кстати режет. Пора осколков осталось, а ведь я даже не бил. Подать в него ману. Надежда обычно умирает последней, но этим прекрасным вечером лапки протянула моя жаба, а хомяк, если он есть, должен был словить инфаркт от счастья. Меч впитывал ману словно губка, а в камне буквально утонул, словно тот был не прочнее воды». Но только этого было слишком мало для того вау-эффекта, который мне довелось словить. В моих руках оружие вновь поплыло, стало холодным, словно лед, и послушным моей воле материалом, из которого можно было лепить что угодно. Получается, в первый раз я его распечатал а теперь запитал и привязал к себе. Как говаривал один небезызвестный персонаж, «щикарно!» Кинжал, копье, здоровый кухонный тесак, изящная катана, нунчаки, парные лезвия, кувалда. Я перепробовал все это, нащупав максимум доступного адамантина, только после того, как цепь у копии оружия Целестии растянулась на 30 метров. «Весело все это богатство столько, что у меня появились некоторые сомнения по поводу происхождения этого артефактного оружия. Учитель что, этот диск у церкви стащил? Но почему тогда они на него не вышли? Раз уж после его смерти на похороны заявился целый отряд. а Адамантиты в игрушке явно больше полутора килограммов. Лезвие, которые я создал, плюс такая тонкая, но крайне прочная цепь. Вот и накапало на 200 миллионов эфир. Огромная сумма. Кто в здравом уме только потратит? наружи, разве что те самые бессмертные короли демонов. От перспективы обладать такой вещью, мне стало недурно. Нет, грустно. Допустим, с физической формой у меня все обстоит более чем нормально. Учиться двигаться в противостоянии что с меченниками, что с магами жизненно необходимо. И я этим в любом случае займусь. Примеры в лице убитого ассасина и множество тренировочных боев с Селестией как бы намекают на то, что соляные столпы из себя в бою никто не воображает. А тех, кто пытается так делать, давно похоронили. Но если я попадусь на глаза человеку, знающему, как он реагирует. Мало замаскировать металл. Нужно еще и следить за тем, чтобы в бою не показать его истинную суть. Например, зарубку на другой ковырялке из того адамантита оставить. И хочется, и колется, и мама не велит. Да вот уж кто-кто, а она точно будет против. Убивают и за меньше А тут чуть ли не два кило драгоценного металла, продав который можно выкупить, если не весь Рокстоун, то половину точно. Вот только никто не покупает такие вещи, так как их или делают для себя, или снимают с трупа. А ужас Следующий хозяин холит и лелеет драгоценность. Уменьшив цепь до приемлемой длины, такой, чтобы я, перекинув цепь через спину, держал цепи в руках, а до лезвия оставалось где-то сантиметров 90 я создал мишень в лице каменной стены толщиной 3 метра, вдобавок покрыв сантиметровым слоем стали. Отойдя от цели на пару метров, замахиваюсь и наношу размашистый, ну... «Пусть будет удар. Польщу себе». Клинок, дважды прокрутившись вокруг своей оси, врубился в камень обратной стороной. Естественно, разреза не получилось. Но отколоть кусок и оставить пару трещин я смог. Еще пару раз повторив подвиг, мне наконец-то удалось как следует ударить, и результат превзошел все мои ожидания. Адамантитовое лезвие, погрузившись на всю длину, оставило в камне глубокую рану, длиной в пару метров, даже не заметив какого-то там слоя металла. Но тут я умываю руки. Замаскировать так Такое не удастся даже при всем желании, если только совсем не тратить ману на подпитку оружия, что реально, но не слишком-то приятно. Да, прочность не снизится. Да и способность резать-рубить останется на уровне отличного не магического оружия. Но, как мне смотреть в глаза тем, кто прознает о том, как я использую эти полтора-два килограмма адамантита? С другой стороны, это лучше, чем просто его хранить. Компактно, опять же, подпитав оружие маны, я заставил его превратиться в жидкую каплю размером со все тот же диск, разместив ее на спине между лопаток. Отвалиться та не спешила. Даже если я переставал ее подпитывать тем мизерным количеством маны, которое требовалось для управления. Но, скорее всего, в автономном режиме расходовались ресурсы самого диска. Все то, что ему удалось накопить. Жезлы, посохи. Спасибо, но нет. У меня есть холодняк. Вдостально игравшись подарком, знал учитель, что мне точно понравится и чем я все равно начну пользоваться. Я закопал все вырытые мною ямы и хотел было уже уходить. Как от одного из крестов послышались голоса. Спрятав крылья, я убедился в том, что при мне нет ничего особенного. А каплю адамантита еще по «Пробуй найди», и вышел посмотреть, кто решил посетить эти кресты на холмах. Я и незнакомый мне крестоносец церкви увидели друг друга одновременно, но на мое появление он отреагировал малость неадекватно. Замер, крепко схватив рукоять висящего на поясе меча. Чует мое сердце, предстоят объяснения. «Здравствуйте! С вами совершенно случайно нет высокого крестоносца с черными волосами и добрым взглядом. Так будет проще объяснить, что я тут делаю». Крестоносец-мужчина постарше, чем мой прошлый собеседник, кивнул. «Есть такой. Смотри, только не убегай. Мы, крестоносцы Великой Церкви, зла тебе не причиним. Вот как раз мне вы всякое причинить можете. А я терпеть не буду. Начну отвечать». «А что получится в итоге, я даже предположить не могу. Крестоносцы могут быть как и чуть более сильными, чем обычный человек-бойцами» сесть к четвертому рангу, так и королями меча, что равно второму рангу. На третьем находились мастера меча, а на первом императоры, которых было мало, и вряд ли церковь послала хотя бы одного в такую дру, как Рокстоун. В случае начала схватки я смогу сбежать от мастера, но уже король меня догонит и сделает очень больно. Разница в силах между этими рангами колоссальна, и это я еще опыт не учитываю, которого у высокоранговых мечников-долгожителей весьма и весьма немало. «Кельн, тот парнишка говорит, что тебя знает». я был готов разразиться градом заклинаний и резко набрать высоту, а мечник просто меня схватить. Ну, я бы тоже не стал убивать ребенка, попытавшись его просто поймать при необходимости. Но вот так угрожающе держать меч точно не стал бы. Дети всякие могут попасться, и нервные в том числе. А кроме меня в городе есть как минимум Гириан и еще парочка детей Илити, способных так со страху вдарить, что останки и не найдешь потом. Кто? Повезло. Тот же самый крестоносец. Но как меня угораздил? с ним здесь пересечься. А все просто. Долго провозился с экспериментами. Хоть и мог сразу отлететь подальше от объекта, потенциально представляющего интерес. Ну, весьма призрачный, конечно, но все-таки. О, это ты, мальчик. Что ты здесь делаешь? Я покосился на и не думающего принимать расслабленную позу крестоносца номер один. Графит, не пугай ребенка. Прошу извинить. Мужик с мужицким именем Графит вытащил что-то из сумки на поясе. Хочешь конфетку? Спасибо, но я сыт. Весело киваю. Столь разительные перемены в одном и том же человеке просто не могут не вызывать улыбки. «Господин крестоносец, что вы тут делаете?» «Ищем наследие твоего покойного учителя. У него должен был храниться один довольно редкий предмет, но среди его имущества ничего похожего не обнаружилось». Об этом же месте он много писал в своих дневниках. «Тебя ведь зовут Золом». «Верно». «И ты демон». Я напрягся, что очевидно не укрылась от взгляда крестоносца. «Не беспокойся. Без причины я никогда не подниму руку на того, о ком столь лестно высказывался человек-легенда. Да и дети. Просто дети. Независимо от расы. Я не хотел тебя пугать», — повинился графит. «Просто удивился, что тут так далеко от человеческого жилья повстречал ребенка. Завтра мы с родителями уезжаем в Релан. Я решил хоть раз посетить место, о котором так много говорил учитель. Тем временем к нам вышел еще трое крестоносцев носцев Но в разговор они не вступали. Просто посмотрели на нас, а после разбрелись по округе, принявшись прочесывать местность. «Вы думаете, что учитель оставил нужную вам вещь здесь?» «Да. Он слишком часто упоминал это. Казалось бы, обыкновенное место». «Очень часто», — утвердительно киваю. «Но здесь нет ничего, кроме крестов, скалы, леса». «Думаю только на первый взгляд». Глассувер любил загадки, так что, возможно, он оставил подсказки для своего преемника. Кёльн прошествовал мимо меня, опустившись перед одним из крестов на колено. «Может, ты видишь здесь что-то необычное?» «С такими пейзажами несложно было сделать вид, будто присматриваешься». Я просто огляделся, насладился пейзажами и собирался уже сказать «нет», когда подал голос один из крестоносцев. «Здесь ткань-блокиратор!» nya Про тряпочку-то я и забыл, увлекшись самим подарком. Вот взгляд Кёльна возвращается ко мне. Его всегда широко распахнутые добрые глаза превращаются в узкие холодные бойницы. А потом силуэт крестоносца смазывается столь резко, что я не успеваю даже толком шевельнуться. Но звон столкнувшейся стали раздался не где-то еще, а позади меня, что позволило мне выйти из ступора, выпустить крылья и приготовиться разразиться каскадом заклинаний. Благо тут было по кому бить. Из дорожащего междеревья в воздух Выходили люди с разным оружием, но неизменно в броне темных оттенков и грубой, но узнаваемой эмблемой. Змеиный глаз в лапе ястреба. Символ в царстве людей, вызывающий ярость и гнев у воинов и внушающий страх рядовым обывателям. Символ ордена идущих вслед за смертью, подчиненных королю демонов что правит демоническим континентом. Пока Кёльн сражался с кем-то равным себе высоко в воздухе, остальные крестоносцы также вступили в бой. Враг, я надеюсь, показался всем своим составом, так как даже этих 12 воинов, с учетом того, что бился с Кёльном, для пятерки крестоносцев явно многовато. В какой-то момент проскользнула мысль, требующая от меня скорейшего побега, но она была быстро отброшена в сторону. Пока я стоял не решаясь вступить в бой, одного крестоносца ранили. А графита, бросившегося демоном на перерез и попытавшегося не подпустить их ко мне, вдвоем начали теснить. Враги, опасные, стремящиеся убить любой ценой, те, кто находится сейчас по другую сторону баррикад, подчиняясь восставшему королю демонов. Я мог бы посчитать их нейтральными, но моя защита уже приняла на себя явно смертельное заклинание, брошенное одним из двух магов-нападавших. Что ж, пусть так. Стоять и смотреть на то, как гибнут честные, отчаянно защищающие меня люди, я не собирался. Поднявшись в воздух, я смог в подробностях рассмотреть строй врага, состоящий из трех групп атаки формата 2-2-2, тройки защитников, пары магов и одного, крайне сильного мечника, сражающегося с Кёльном. Отголоски их битвы в виде ударных волн и пучков концентрированной праны доносились даже досюда, и при достаточном невезении от них можно было умереть. Следовательно, забывать о любителях подраться в воздухе было нельзя. После раздумий длиной в секунду я избрал своей целью одного из магов, сосредоточившегося на поддержке своих товарищей, сцепившихся с крестоносцами, его, Его заклинания были точны. Моменты для удара отлично подобраны, и своих он не задевал совершенно. Я так вряд ли смогу, так что мне останется только бить по отдельным группам врагов. Взмахнув рукой, создаю в воздухе чуть больше полусотни ледяных копий, посылая их в сторону демонов-защитников, сосредоточенно наблюдающих за моими действиями. Сверху приправляю блюдо потоком воздуха, несущим в себе целую прорву снега, окончательно лишая врага обзора. Смещаясь в сторону на несколько метров, начитываю вслух комбинированное заклинание заклинание воды и земли, топкое болото, а вербально повторяюсь, запуская туда еще больше ледяных осколков. Тут бы больше подошло заклинание огня. Но вот беда, их массовых вариаций у меня в арсенале как-то не завалялось. Использовав свою базовую связку, переключаюсь на режим поражения одиночных целей, поднимаясь еще выше и быстро смещаясь вперед, так, чтобы оказаться прямо над головами врагов. Но ударить или как-нибудь еще навредить врагу не успеваю, уходя в вынужденный штопор. Сразу оба мага бросили все свои дела, попытавшись сбить такого из себя неожиданного меня. Эффект как от полноценной точки противовоздушной обороны. Так что пришлось мне падать на землю. Благо, сделать это получилось с пользой. Рухнул я чуть ли не на головы, пытающимся добить графита демоном, единственным взмахом крыла, перерезав шею чрезмерно сосредоточенному на крестоносце противнику. Графит же на все 100 воспользовался предоставленным мною шансом, отточенный с веской отвернув чужой меч в сторону и стремительно поразив врага в грудь. Ранена еще пару секунд постоял, а после завалился на бок, оказавшись не в силах жить с рассеченным сердцем. «Ну ты, пацан, помоги Дестильде, а я крорху налево!» «Вот, а то будто я знаю, кто тут из вас...» «Нет, девушку я бы отличил, но точно не в горячке боя, покуда еще моя почти домовая завеса не рассеялась. Совершаю рывок вперед, одновременно разгоняя витающие в воздухе снежинки и замечаю сражающихся в считанных метрах от меня мечников. Тут уровень уже заметно выше, и на глазок что женщина что двое ее оппонентов были мастерами меча. Держалась крестоносец лишь за счет превосходства в росте и длине рук, заставив меня заподозрить ее в родстве с какими-нибудь ограми. Росту в ней точно больше двух метров, а ее двуручный меч, от взмахов которого по земле волны расходятся, весит как бы не полста килограммов». Впрочем, это меня сейчас волнует в самую последнюю очередь, куда важнее тут то, что она не ранена и не находится в смертельной опасности, что позволяет мне подготовить удар, а не влететь в гущу боя на авось. Секунда, вторая, и под ногами девушки вырастает стена, отделяющая ее от врагов и заставляющая отступить на шаг назад. Демоны, потерявшие цель из виду и не решившиеся ломиться сквозь возведенные явно врагом препятствия, только начали разворачиваться ко мне, когда я уже закончил создание сильнейшего из заступных мне невербальных атакующих заклинаний. Вот уж то-что, а его я прочувствовал со всех сторон, ибо не единожды Целестия пыталась меня в нем запечь. Воздух вокруг мечников обратился в огонь и начал бешено вращаться, постоянно сжимаясь. А я устремился к только отыскавшей меня взглядом женщине. Каким-то образом оба мастера умудрялись не пускать мое пламя к себе, истощая вложенную ману множественными ударами. А это значило, что убить их самостоятельно мне вот так не удастся, и нужна поддержка со стороны. Через 4 секунды огонь спадет, и не вырвутся. «Того, что будет справа, возьму на себя!» Произношу скороговоркой, и мечница кивает. Параллельно я демонстрирую руку, на которой каждую секунду загибается один из отопыренных пальцев. Что она тоже замечает? Три, два, один. Так гораздо удобнее синхронизировать действие, чем просто называя время. Особенно, когда фраза длинная, и на ее произнесение уходит половина отмеренного срока. И в этот раз я не стала лететь вперед, словно танк, предоставив это мечнице. Демона, которому не повезло оказаться справа, сбиваю потоком воды, быстрее превращающийся в лед. Это выхватило, чтобы он, прикладывая для освобождения все свои силы, так и не смог предотвратить разделение своего товарища на две неаппетитные половинки. Но в момент, когда Дистильда подошла к последнему, зафиксированному врагу, с неба что-то рухнуло, попутно разрубив женщину на множество кусочков. Миг и с этим чем-то уже сцепился Кёльн, спасая мне жизнь, с которой я, понимая всю разницу в силе между собой и этим чудовищем, уже почти успел расстаться. Он всего на секунду упустил этого беседа без сомнений короля меча, а одного крестоносца мы уже потеряли. И потеряем еще больше, если в кратчайшие сроки не вывести из игры магов. Они не эксперты, но продвинутый ранг точно имеют. Снова сунуться к ним в одиночку, но уже без эффекта неожиданности. Можно было бы попытаться, но их еще и мечники охраняют. Даже отбросы вроде тех, с которыми сражался графит, могут попортить мне много крови. Значит, добивать этого проблема его убийства не составит, но сделать это нужно быстро. Получается, меня опять ждет ближний бой, а резерв тем временем исхудал где-то на четверть. Лучше, чем раньше, но это закономерный итог наработки контроля и использования продвинутой магии, эффекта которой раньше я достигал комбинированием нескольких начальных. Так или иначе, но из боя выбыло только трое демонов врага, при том, что у нас один боец серьезно ранен, а один мертв. Не считая Кёльна, в строю остались графит и некий рорх, которым сейчас должно быть очень весело. Бросаю восстанавливать ледяные оковы, кое-как удерживающие моего демона, и начинаю сближение, попутно выдав прямо во врага струю пламени. Тот попытался уклониться, но я доворачиваю управляемое заклинание, заставляю его вскинуть меч и воспользоваться праной для защиты. В течение полутора секунд поддерживаю огонь, а после отпускаю, подобравшись достаточно близко. Ответный рубящий удар мастера меча вязнет в моей наполовину замороженной воде, а в следующую секунду я делаю шаг назад, в одно мгновение испаряя почти весь объем жидкости, в которой увяз оппонент. Стихия воздуха послушно направляет пар, и демон взбывает от боли и ярости. То, что не смог сделать огонь, взяла на себя вскипевшая и испарившаяся жидкость. Запустив в раненого врага несколько ледяных снарядов разом, опять бросаюсь вперед, но понимаю. Уже не надо. Половинку черепа демона как бритвы срезала, расплескав содержимое его головы по земле, плюс многочисленные ожоги и пара ран оставшихся еще от погибшей женщины. Картина получается преотвратная, я вам скажу. Даже если очень захочешь, таким видом не насладишься. Так что я развернулся и направился на подмогу. Вот только помогать больше было некому. «Сняк давно осел, и потому я смог без особых проблем охватить взглядом перепаханное поле боя. В небе все еще бьется Кельн, по моему скромному мнению, доминирующий над противником, но на земле из своих остался только я. Графит в неестественной позе лежит под сухим деревом. Еще одного его товарища активно расчленяет один из демонов, в то время как второй держит труп насаженным на копье» а остальных я просто не вижу. В то же время у демонов живы двое мечников, увлеченных уродованием трупа, и двое магов. Все они потрепаны, так что шансы у меня есть. Главное теперь не поддастся куражу и не переоценить себя. Ведь это не тренировка, где все заканчивается усталостью и болью. Это бой, в котором есть я и есть противник. А противника, как известно, положено убивать.